Один из ближайших друзей судебного пристава Щелкунова был отставной унтер-офицер Дынник, который про интимную жизнь своего друга знал не так уж и много. После смерти жены, где-то с полгода, Владислав Сергеевич с женщинами не встречался совсем и вел себя так, как будто Евиного племени на свете как бы не существовало. Вероятно, сильно тосковало почившей супруги. Потом у него появилась какая-то Агриппина Самсоновна. Женщина кажется замужняя, а потому неизвестно где живущая и с кем состоящая замужем. Потому что настоящие мужчины таковые свои знакомства держат в строжайшей тайне, никому о них не рассказывают, даже близким друзьям. Чтобы неровен час не подвести под монастырь свою даму сердца. Про вторую пассию Владислава Щелкунова Дынник знал лишь то, что зовут ее Анастасия Серовой, и что, покуда ее не оставил стекольный фабрикант Кирей Мальцев, у которого она долгое время была содержанкой, она проживала на Тверской улице в доходном доме Толмачевой. Изредка он хаживал к еще одной мамзели из Бланковых. Бланковая. Проститутка-индивидуалка. поставленная на учет с выдачей специального бланка. Снимающий квартиру в доходном доме Ринквиста, что на Петровском бульваре. Как ее зовут? Унтер пожал плечами. Не ведаю. Да и не интересно мне. Вот, кажись, и все. Так закончил свой рассказ о женщинах в жизни вдовствующего, а ныне покойного друга Владислава Щелкунова отставной унтер-офицер Дынник. Близкий друг Владислава Сергеевича Гавриил Иванович Гавриков, когда его нашел сыщик Степанов, сказал поначалу примерно то же самое. Он-то думал, что его наконец оставили в покое, и когда к нему домой вдруг заявился полицейский агент с новыми вопросами про Щелкунова и его женщин, Гавриков поначалу вспылил и воскликнул. «Когда же это закончится?» На что Стефанов бесстрастно поинтересовался, внимательно посмотрев ему в глаза. «Что закончится?» «Да ничего», – покосившись на сыщика, буркнул в ответ Гавриил Иванович и стал рассказывать все, что он знает о женщинах своего близкого друга Щелкунова. Не сказав ничего нового, о чем бы уже не знал один из лучших московских соскорей. Гавриков вдруг, малость подумав, добавил. Эта Агриппина Самсоновна была женой барона, не русского, с какой-то весьма заковыристой фамилией. То ли Бранденстолб, то ли Гарденстолб или Бундестолб. Язык сломаешь. Словом, фамилия оканчивалась на столб. А более Развел руками Гавриил Иванович, ничего вам сказать не имею. Три женщины. Василий Степанович думал, что будет больше. Но и это уже кое-что. Начал агент Стефанов с бланковой проститутки, проживающей в квартире доходного дома Ренквиста на Петровском бульваре. Минутный разговор с дворником, и Василий Степанович выяснил, как зовут блудницу-индивидуалку и в какой квартире она проживает. Четвертый этаж, медный звонок с надписью «Прошу повернуть». Степанов повернул ушко звонка два раза и принялся ждать. Скоро за дверью послышались шаги, и через мгновение дверь открылась. Перед сыщиком предстала молоденькая девица в рубашечке длиною до пояса на бретельках и кружевных батистовых панталонах, много выше колен. Девица улыбалась и держала под нос, на котором стояла наполненная до краев стопка водки и лежал пупырчатый соленый огурчик. И если бы некто любопытствующий наблюдал бы сейчас со стороны за происходящим, он непременно заметил бы, как на миг остолбенел лучший московский сыщик по фамилии Стефанов, хотя и быстро взял себя в руки. «Добро пожаловать в рай!» — театрально произнесла девица и подняла взор на гостя. После чего улыбка мигом исчезла с ее лица. Руки ее дрогнули, и немного водки выплеснулось из стопки на поднос. «Благодарю вас», — немного насмешливо произнес Василий Степанович, «должным образом оценив такую встречу. Но на службе не пью. Мадемуазель Зизи? В миру Зинаида Зиновьева?» «Ну да», — едва слышно ответила девица, верно растерявшись и осипнув от неожиданности. Старший чиновник особых поручений Московского сыскного полицейского отделения, титулярный советник Стефанов Василий Степанович. Как можно более полно представился сыщик, чтобы произвести на прелестницу должное впечатление. Судя по тому взгляду, которым окинула его Зинаида Зиновьева, ему это удалось в полной мере. «Не возражайте, если я войду». Не дожидаясь разрешения хозяйки, Василий Степанович уверенно обогнул замерзшую с подносом Зинаиду, прошел в гостиную и уселся на стул возле массивного круглого стола. — Да вы проходите, присаживайтесь, — хлопнул он несколько раз ладонью по сиденью стула подле себя. — В ногах, правда, нет. Разговор у нас пойдет очень интересный. — Благодарствуйте. Тихо пролепетала Зинаида и покорно присела на указанный гостем стул. «Скажите, милейшая, вам известен некто господин Щелкунов?» Задал первый вопрос Василий Степанович. Зинаида в ответ лишь хлопнула глазами. «Ну, Щелкунов, Владислав Сергеевич, вспоминайте. Разве он не был вашим клиентом?» уточнил сыщик. «А, Владик!» Наконец сообразил, о ком идет речь блудница. «Ну да, Владик. Как часто он к вам захаживал?» Поинтересовался Степанов и слегка прищурился. «Нечасто?» ответила Зинаида. «Насколько нечасто?» продолжал расспрашивать блудницу московский сыщик. «Ну, не более двух-трех раз в месяц». — последовал ответ. «А вы можете описать Владика?» Подошел к цели своего визита Василий Степанович. «Ну, а чего его описывать?» — малость призадумалась Зинаида. «Высокий, обходительный такой, добрый. Ни единого бранного слова от него не слышала. Волосы у него еще светлые». «А приметы у него какие-нибудь особые были? Ну, скажем, там, шрам, родинка? Или, может, родимое пятно?» — унимался Степанов. «Нет, ничего такого я не видела». Неожиданно для Василия Степановича ответила Зинаида. «Ну как же, гражданочка, припомните! Родимое пятно на животе!» — обеспокойно спросил Стефанов. «Не видела, врать не буду». «Да и когда глядеть-то? Владик приходил на ночь, утром уходил. А чего такого можно увидеть ночью?» — недоуменно посмотрела на сыщика индивидуалка. «Ну да, ну да», — в некоторой задумчивости произнес Василий Степанович. Более ничего не оставалось, как только извиниться за беспокойство и уйти. Он уже встал со стула. как прозвенел звонок входной двери. Зинаида встрепенулась и искоса посмотрела на сыщика. «Это пришел тот, кого вы ждали?» – догадался Стефанов. «Ага». Без смущения ответила Зизи. «Ну, открывайте». Зинаида поднялась и пошла открывать. Послышался звук шагов, и в гостиную вошел не старый еще мужчина в усах и бородке, привнеся запах морозца и хорошего коньяка». Василий Степанович кивнул ему и произнес. «Добро пожаловать в рай!» Брови мужчины поползли вверх. Старший чиновник особых поручений московского сыскного отделения Стефанов дожидаться ответа не стал и пошел к выходу. «Зинаида, проводи меня!» – оглянулся он. Зизи послушно кивнула, порхнула к выходу из гостиной и в мгновение ока оказалась у входной двери. Открыв ее, она подождала, покуда Василий Степанович чинно выйдет, после чего закрыла дверь. Немного подумав, она заперла дверь еще на один оборот. Так, на всякий случай.